Глава 19. Старший оперуполномоченный Мура Николай Силуянов свои дни рождения любил и исправно отмечал, несмотря ни на что, ни на состояние кошелька, ни на состояние души. В этот раз праздник пришёлся на будний день, но Колю это не смутило, и переносить торжество ему и в голову не пришло. Вечером едем ко мне. заявил он короткову и лесникову с самого утра и слышать ничего не хочу ни о каких срочных делах аську не забудьте особенность силуяновских дней рождения состояла в том что он никого не приглашал с мужьями и жёнами по крайней мере с тех пор как развёлся но на него не обижались понимая что сыщику которому Если очень повезёт, выпадают не больше двух полноценных выходных в месяц, так вот этому сыщику сложно и некогда поддерживать в квартире такой порядок, чтобы не стыдно было приглашать много гостей. Ага. Готовить опять мне, хмыкнул коротков. Жить захочешь, приготовишь, философски заметил Силуянов. Могу и я сам чего-нибудь স্বорганить. Но вы же передохнете как мухи от моей кулинарии. Слушай, подал идею Игорь Лесников. А давай Анастасию на кухню С зарядим, а? Она же всё равно пока не работает. Пусть приедет к тебе пораньше и к нашему приходу всё приготовит, а? Идея была шумно поддержана. Коротков взял ключи от квартиры Силуянова, сел в машину, съездил за Настей и привёз её на просторную кухню, в которой кроме мебели ничего подходящего не было. "А из чего готовить-то?" спросила она, окидывая взглядом пустой холодильник. "Вот тебе деньги, сама купи, что считаешь нужным. Мы часам к 7 приползём". ответил коротков потом подумал и предусмотрительно добавил бог даст до 7 часов настя занималась организацией дня рождения готовить она не любила Но ради Селуяновой решила постараться, и к приходу усталых и голодных сыщиков квартира наполнилась разнообразными и весьма аппетитными запахами мяса, овощей и приправ. Правда, несколько раз ей приходилось звонить домой Лёшке и получать консультации, но в конце концов под его чутким телефонным руководством стол получился что надо. Первым это заметил Коротков. который в Настиной семье был частым гостем. Оглядев приготовленные закуски, он тут же залез ложкой в миску с салатом. "Да это же фирменное блюдо Чистякова", прошеплявил он с набитым ртом Айска. "Тебе ни в жизни такое не приготовить, признаваясь, как всё было". "Да так и было", вздохнула она покаянно. "Чего теперь скрывать?" Поросёнок ты каменская, с чувством заметил Силуянов. Если уж мы его не пригласили, так ты бы хоть не советовалась с ним, что и как готовить, он же обидится. Кто обидится? От такого чудовищного предположения Настя даже нож из рук выронила. Чистяков обидится? переспросила она, поднимая упавший нож. Да вы что, граждане? чистиков человек с нормальной психикой он всё прекрасно понимает. Давай всё-таки позовём его, предложил Силуянов. Правда, неудобно как-то получилось. Позови, Настя пожала плечами. Мне даже лучше. Он потом меня домой на машине отвезёт, а так мне придётся на метро, да на автобус плюхть. Вопрос с Настиным супругом был решён быстро, и застолье началось. Первый тост, как водится, подняли за именинник, второй за его родителей. К третьему тосту разговор перешёл в привычное русло производственного совещания. Саприн приехал, сообщила Насть. Но вот что странно, Он почему-то не ищет Оборина, хотя по моим сведениям взялся за задание Денисова. А что он делает? поинтересовался Коротков. Представь себе, сидит дома. Причём проигнорировать задание он по идее не может. Уж больно деньги хорошие. Денисов поставил размер оплаты в зависимость от срока выполнения задания, мы с ним специально так договорились так что сопрену должно быть выгодно найти оборина чем скорее тем лучше и как ты это объяснишь спросил лесников который ежедневно выслушивал от гордеева нарекания за то что убийство Карины Мискорянс с места не сдвигается